Царец снова прилег, свернулся клубочком, как кошка. Лампада погасла. Мир кельи и мир за стенами слились. Стал один беспредельно маленький мир, похожий на гробницу червя. «Дар смирения нет в тебе», — гукнул Назарий. За дверью темная тьма стала меняться в суть имени. Поухивал филин, дождь крапал по коряжестой крыше крупными каплями, где-то... Края все еще темной земли, мерещилось утро. Так прошло две недели. Прохор измаился. Коммерческого склада мысль, мускулы, полнокровные соки тела просили неустанного созидания, широкого творчества, а он с поникшей душой ходил по тайге, рубил дрова, скапывал гряды, как простой безграмотный человек. От нечего делать, по заветам старцев, он стал осматривать всю свою жизнь — Но раскаяния не было. Даже напротив, когда проверял свое прошлое, в памяти подымались лишь девки, бабы, гулянки, Анфиса, и вместо страждущих вздохов у Прохора набегала слюна похоти, как у стариков-пустынников от запаха тилик Все чаще, все ярче всплывал в его сознание милый образ Анфисы. Сердце Прохора в постоянном унынии, сердце искало иных путей, иных выходов, и не могло найти. К невозвратному нет дорог, невозвратное погребено вместе с Анфисой в могиле. «Анфиса, родная моя, отзовись, прости меня грешного!» Почасту тайно взывал он, и душа его холодела. Как ни старался Прохор опроститься, напустить на себя личину смирения, он не мог этого сделать искренне от всего сердца. Продолжалась игра в маскарад, и эта игра становилась ему противной. «Трохор весь в раздвоении. Звериные в нем всегда на дыбах, на стороже. Нет сил задушить в себе обезьяну». Однажды в тайге Трохор ухлопал из револьвера зазевавшегося олененка. В отдаленности от жалифья старцев он изжарил на костре лучшие куски, наелся и, провялив в дыму, схоронил большой запас мяса на старой сосне, чтобы не слопали хищники». Тихомолком от старцев Прохор каждый день приходил сюда подкреплять свои силы. Но гораздо и на нюх, на слюну старец Назарий, крутнув носом, как-то всерьез заметил Прохору. «Не поклоняйся телу, поклоняйся живому духу в нем». «Это к чему, не понимаю». И Прохор, рыгнув, озадаченно поднял брови. «Я дух люблю, ежели вкусно пахнет». Старец с назидательной жалостью потряс головой, пронизал Прохора строгим взглядом. «Тело человеческое внутри нужник, понял? Чадо неразумное, брекливое!» Прохор прикрыл рот картузом и опять рыгнул. «Вот видишь!» И старец сел на пень, в бороде промелькнула ухмылка. «Мерзкий человек всякий день унавоживает мертвечиной и падалью чрево свое. А ты брось!» а не можешь отвыкнуть, уходи от нас. Хоть бы дикого чесноку пожевал парень, Фу. Старец пнул гостя взором, как посохом. «Брат зовет, брату не дужится. Пойдем». Тихий она Ананий лежал, свернувшись калачиком, улыбнулся вошедшим и сказал, «Многотрудно мне!» И стал легонько постановать. Старец Назарий голову вниз, слушал, кряхтел. «Многотрудно мне!» — повторила Наней, приподымаясь на локотках. Прохор с Назарием пособили ему сесть. — Не ведаю, камок я а чувствую, Скоро отыду от вас, об он пол. В окошечко тянуло солнце, Желтый череп Анании золотил Белесые глазки трогательно взмигивали, А Наней тужился улыбнуться. Назарий присел подле него, Взял его за руку, сморщился, поднул головой — «Куда ж ты собрался, брат?» И голос черного Назария стал мал, скрипуч и жалок. Посто уходить хочешь? А я-то как? Тогда зови и на меня смерть тихую». Втянутые желтые щеки Назария задрожали. Стоявший тут Прохор прислушивался к их нудной беседе, с преступной насмешливостью оценивал смысл их слов. И немало не жаль ему этих старцев. «Ройте могилу, не мешкайте». Ананий перекрестился, осторожненько лег, взяли по лопате и вышли. Могилу копали на любимом ананием месте под тремя высокими сотнами. Местечко с ее брат давно облюбовал для праха своего.